почти новую рубашку и мужской кафтан, подпоясываемый широким поясом, который можно было обернуть вокруг моей талии как минимум трижды. — Ева, что ты опять возишься? — сонный голос дряды в тишине комнаты показался особенно громким. — Всю ночь спать не давала, и утром тоже. Провожатые прибыли. Вздохнула я, завязывая пояс штанов и обуваясь в почти новые запасные сапоги, лежавшие в бездонной авоське, аж с прошлого года. Разумные волки уже ждут у стен и Жена, так что осмотр местных достопримечательностей откладывается на неопределенный срок. «Серьезно?» Над кроватью Ланнан затрепетал зеленоватый огонек и, дряда лениво потягиваясь, села, потирая глаза, являя собой живую иллюстрацию к жизнеописанию прекрасных древесных дев. «Хотелось бы мне так выглядеть с утра».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 поинтересовался Данте, складывая руки на груди. Хм, а я уже размечталась о Лохане с горячей водой. Жаль, было бы неплохо. Хотя, если вспомнить его, так сказать, предложение в Марвой лощине, то боюсь, что он серьез. Прошу прощения, но то, как ты выбиралась за с комнаты, не услышал бы только глухой или живу смертью ставший человек. Я не был ни тем, ни другим,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 Остается только надеяться, что подлунный сам меня найдет. Его-то уж точно не собьет с пути призрачное покрывало Марены. Так называют туман народы восточной окраины Росского княжества. Безучный мысленный зов полетел от меня в сторону невидимого в молочно-белой пелене леса. Не думаю, что волки залегли в ожидании нас слишком далеко от дороги. Значит, подлунный ощутит мое присутствие и явится со своими братьями».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 Голос Данты пробился таки через вязкую пелену боли, залепившую уши, словно воском. Я, выпрямившись, сквозь зубы пробормотала обезболивающее заклинание на порядок сильнее предыдущего. Боль неохотно отступила, словно водяной змей спустилась на дно омута. Пальцы несколько расслабились, но чувствительность к ним все равно не вернулась. Словно моя рука и одновременно чья-то чужая, а немелая, уже не чувствующая окружающего холода,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 Зато напоминают о себе гораздо чаще, чем хотелось бы. — Ганта, я в порядке. Я вымученно улыбнулась и в доказательство подняла пораненную руку, медленно сжимая пальцы в кулак перед собой и также медленно расправляя ладонь. — Сам знаешь, как иногда ноет в такую мерзкую погоду только что залеченный ран. О том, что ниже локтя левую руку я почти не чувствовала, пришлось умолчать. Аватар нахмурился, но, вынурнувший на дорогу и, клочев тумана здоровущий волк с черной полосой вдоль хребта, удержал Данте от лишних расспросов. Подлунный обвел попятившегося назад ветра Иланнан насмешливым взглядом, обнажил впечатляющие клыки и воскали, означавшим у разумных волков улыбку, и склонил голову. Что, испугал я твоих друзей и сестра?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 Волчицу, которая крутится вокруг ветра, снежной, а того, что сидит чуть в стороне от Ланан озерный. Под луной негромко заворчал и, ухватив зубами за подол моего кафтана, не сильно потянул к себе. Я кивнула и взгромоздилась на широкую волчью спину, крепко ухватившись за отсыревшую шерсть на загривке. «Дамы и господа, поторапливайтесь, а то у ворот возня какая-то началась».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 Тишину нарушали лишь поскрипывающие на ветру макушки вековых елей да редкие потрескивания ломаемых сучьев под волчьими лапами. А редкая изморозь, кое-как накрапывающая с самого утра, превратилась в мелкий проливной дождь. Холодные капли стекали по лицу и одежде частым бисером, покрывая волчью шерсть. Владычица осени давно вступила в свои права в Росском княжестве.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 и зверей в норах. Я подняла глаза, силясь разглядеть сквозь зыбкую пелену дождя тоненькие веточки рябины, невесть как оказавшиеся в лесу меж стройных белоствольных берез и сумрачных елей. Так и есть, гнулись к земле под тяжестью гроздей тонкие гибкие ветки. Значит, и зима придет суровая, с лютыми морозами, частыми метелями и глубоким снегом.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 будто бы едва удержавшийся от того, чтобы не стряхнуть бледную лана на мягкий ковер из палых листьев, пропитанный дождем. Не поладили, что ли? Подлунный коротко рыкнул. Озерный в ответ негромко заворчал, как угрюмый, но верный пес, которого хозяина оставила хранить что-то важное для себя, но совершенно бесполезное для самого пса. Тоскливая, не приносящая радости обязанность. «Странная у тебя подруга, сестра. Она чего-то боится и старается не показывать виду. Но волчье чутье этим не обманешь». Волк неторопливо пошел по тропе к просвету между деревьями, туда, где проходил Малый Орельский тракт, наезженная узкая дорога, петлявшая среди леса и соединяющая жен с Орельской протокой, в рукавом Вельги реки, тем самым, что заканчивался где-то в чещебах Серебряного леса, не то распадаясь на множество ниточек ручейков, не то образуя небольшое озеро. Я не ответила, сосредотачиваясь на волшбе и накладывая на разумных волков морок, который получился довольно неплохим. Теперь со стороны казалось, будто бы едем мы на низеньких мохнатых коньках с густой, но короткой, словно щетка гривой и недлинным жестким хвостом.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 Переправа, возникшая там, где Малый Арельский тракт обрывался на берегу довольно широкой протоки, казалась до да нельзя угрюмой и неприветливой. Куда и до шумного красочного Вельгского порта и даже более скромной Беловежской пристани. Здесь был только один паром с полдесятка груженных парусных лодок, два добротных амбара и небольшая корчма, служившая, судя по всему, еще и домом для паромщиков.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 как девичья кисия, поредел и почти пропал. Свинцово-серые тучи над головой наконец-то разродились мелким, плотным, как крупа, снегом, который посыпался на наши головы, как из прохудившегося мешка. Сердце болезненно кольнуло тупой глой, когда перед глазами всплыл обрывок видения. Капли крови на свежевыпавшем снегу, как горсть спелой рябины. Левая рука вновь напомнила о себе резкой колющей болью.